Глава 7. Я ничего не вижу. Первое ощущение звон колокольчика. Такие вешают на шею котам маленькие колокольчики. Но этот не на шее у кота. Этот на красной атласной ленточке привязан к моей детской шикольке. Не знаю, что случилось с Адо. Но каким-то образом этот звук имеет отношение к тому, что произошло с ним. Я пока не знаю почему, но этот звук возвращает меня в былое времена к маме и папе. В моей семье ко мне относятся хорошо. В моей семье меня любят. Был бы это нормально, что родители привязали мне колокольчик шиколытки, чтобы забрать меня из земли мёртвых. Я ещё ребёнок, поэтому для меня такая странность и все другие порядки вещей это правило. Мама всегда говорит, что каждая вещь таит в себе немного волшебства. И когда я не слушаюсь или балуюсь, она не наказывает меня, а чистит ауру. Папа каждый вечер забирается ко мне в постель и рассказывает сказки на сон грядущий. Ему почему-то нравится сочинять истории про великанов. Папа всегда меня защитит. У меня счастливая семья. Мои родители не такие, как другие родители. Но это откроется мне только после пожара, когда изменится всё. Но сейчас Мы в самом начале, а в самом начале я не могу ничего этого знать. Я не помню, как выглядят мои родители, лишь отдельные детали. Многим такие мелочи покажутся незначительными, но не мне. Ведь они только мои, никто другой не может обладать ими. Я не знаю, высокий мой отец или низенький, удой и ли толстый. Не смогу описать, какие у него глаза, какой нос. И есть ли смысл в том, чтобы знать, какого цвета у него волосы? Для меня важно, что они кудчавые и густые, и их никак не привести в порядок. Однажды, когда папа пытался их как-то укротить, расчёска запуталась у него в волосах. И мама долго работала ножницами, чтобы высвободить её. Руки у моего отца мозолистые, а когда он берёт в ладони моё лицо, пахнут сеном. Больше никто не может знать такой подробности. Именно это делает его моим отцом. Благодаря такой незначительной детали Он никогда не будет отцом кого-то ещё, а я навсегда останусь его дочерью. У мамы розовая родинка на левой лодыжке, и не видно, она совсем крохотная, маленькая драгоценность. Нужно смотреть очень внимательно, а главное быть к маме очень близко, чтобы заметить. Поэтому, если ты не дочь и не мужчина, который её любит, то так ничего и не заметишь. Не знаю, откуда происходят мои родители, какое у них было прошлое. Они никогда не говорят со мной о бабушках и дедушках и ни разу не упомянули о том, что где-то в других местах у них есть братья или сёстры. Кажется, что мы вместе с самого рождения Я имею в виду, что так было и в нашей предыдущей жизни. Только мы втроём. Мама убеждена, что можно перевоплотиться и что переместиться из одного существования в другое так же легко, как перейти из комнаты в комнату. Ты не меняешься, меняется только мебель. Стало бы очевидно, что не может быть никого до Или после. Мы это мы, и так будет всегда. Порой, однако, кто-нибудь застревает на пороге, и это земля мёртвых, где время останавливается. Моя семья это и есть место. Да, именно место, может, для большинства людей почти естественно, Знать свои корни, землю, из которой они происходят, для меня нет. Родная земля для меня – мать и отец. Дело в том, что мы никогда не живем на одном и том же месте достаточно долго, чтобы считать его своим. Мы и все время перемещаемся. Никогда, нигде не задерживаемся дольше, чем на год. Мы с мамой и папой находим точку на карте случайно по наитию и двигаемся туда. Обычно это место на карте закрашено зелёным, иногда коричневым или бежевым, рядом с каким-нибудь синим пятном, но всегда на большом расстоянии от чёрных линий и красных кружков. От чёрных линий и красных кружков нужно держаться подальше Чаще всего мы идём пешком по лугам и холмам или по просёлочным дорогам. Или выходим на станцию и забираемся в товарный поезд ночью, когда вагоны пусты. Странствие это самое прекрасное в нашей жизни. Это больше всего занимает меня. Днём перед нами открывается мир Ночи проходят под звёздами. Мы разводим костёр, папа берёт старую гитару, и мама поёт нежные грустные песни, под которые я привыкла засыпать с самого моего рождения. Наш путь всегда заканчивается обещанием нового пути. Но когда мы приходим на место назначения, начинается другая жизнь. Первым делом мы прочёсываем окрестности в поисках заброшенного дома. Поскольку такое жилище больше никому не нужно, оно становится нашим, пусть и на короткое время. Каждый раз, приходя на другое место, мы меняем имена. Каждый выбирает для себя новое, каждый сам решает, какое предпочтеть, и другие не возражают. Так с того момента мы и зовём друг друга, часто заимствуем имена из книг. Я не Ханна, ещё нет. Я Белоснежка, Аврора, Золушка, Златавласка, Шахерезада. Какая девочка в целом свете может похвастаться, что всегда была принцессой? Кроме настоящих принцесс, разумеется. Зато мама с папой выбирают себе имена попроще. Но мне без разницы. Я никогда не зову их этими новыми именами. Для меня они всегда и только мама и папа. Есть правда одно условие. Эти имена не должны покидать пределы семьи. И главное, мы никогда, никогда, никогда Не должны никому их открывать. Правило номер 3: никогда не называть чужим своего имени. Когда все уже решили, как окрестить себя, мама заставляет нас провести обряд очищения нашего нового жилища. Исполняя обряд, мы бегаем по комнатам и выкрикиваем наши новенькие с иголочки имена. Голосим в полную силу, сколько хватает дыхания. Пока мы зовем друг друга, переходя с места на место, мы привыкаем к этим звукам. Учимся доверять этим именам. Быть другими, оставаясь теми же самыми. Вот почему каждый новый дом – Становится для меня домом голосов. Жизнь у нас нелегкая. Но для меня мама с папой ее представляют какой-то большой игрой. Любую превратность они способны обернуть забавой. Если у нас не хватает еды, папа, чтобы заглушить голод, берет гитару. Мы все трое забираемся в большую постель и... И целый день проводим в тепле, рассказывая истории. Или когда протекает крыша, мы ходим по дому под зонтиками и расставляем кастрюли и тазы, чтобы послушать, как звенят капли, и сочинить песенку настроя. И этого довольно. Нет больше никаких мам, никаких пап, даже никаких дочек и сыновей. Более того, мне и в голову не приходит, что где-то есть другие дети. Насколько мне известно, я единственная на всей земле. У нас нет ни ценных вещей, ни денег. Поскольку мы не поддерживаем ни с кем никаких контактов, нам они и не нужны. Мама разбивает огород и выращивает в любое время года великолепные овощи. Папа иногда ходит на охоту с луком и стрелами. Часто мы заводим домашнюю птицу, кур, индюшек, гусей, а однажды держали козу, которая давала молоко. Как-то у нас развелось целых сорок кроликов, но только потому, что мы не смогли совладать с ситуацией. Вся эта жимность происходила с какой-нибудь фермы, Они терялись, и никто их не искал. У нас всегда есть несколько сторожевых собак. Они не сопровождают нас, когда мы переходим на другое место, поэтому я не должна к ним слишком привязываться. Разумеется, в путь мы берём только самое необходимое. Обосновавшись, подбираем всё, что нам надо: одежду, острюли одеяла Обычно это вещи, которые люди выбросили или где-то забыли. Места, которые мы выбираем, всегда расположены в глуши, в сельской местности. Крестьяне покинули их в поисках лучшей доли. В разрушенных домах можно найти уйму вещей ещё годных к употреблению. Однажды нам попался целый тюк тканей и старой швейной машинки Зингер с мощным приводом. Мама всё лето провела, отшивая нам на зиму великолепный гардероб. Нам не нужен никакой прогресс. Я, разумеется, знаю, что существует телефон, телевидение, кино, электрический свет и холодильники, но мы никогда ничем таким не владели, разве только электрическими фонариками на самый крайний случай. Но несмотря ни на что, я знаю мир. Я хорошо образованна. В школу я не хожу, но мама учит меня читать и писать, а папа даёт уроки арифметики и геометрии. Остальное я черпаю из книг. Их мы тоже подбираем повсюду, и всякий раз, когда попадается новое, у нас праздник. Мир, стоящий со страниц этих книг, завораживающий и в то же время угрожающий, словно тигр в клетке. Ты восхищаешься его красотой, грацией, мощью. Но знаешь, что если вздумаешь его проласкать и протянешь руку через решётку, тигр откусит её тебе без малейшего колебания. Так, по крайней мере, мне объясняли. Мы держимся подальше от мира. Надеюсь, что и мир будет держаться от нас подальше. Благодаря родителям моё детство бесконечное приключение. Я никогда не задаюсь вопросом, есть ли какая-то причина тому, что мы так живём. В моём понимании, когда нам надоедает какое-то место, мы собираем вещички и пускаемся в путь. Но хоть я и была маленькая, одну вещь всё-таки поняла. Наши постоянные перемещения как-то связаны с предметом, который мы всегда носим с собой. Маленький деревянный сундучок коричневого цвета, длиной примерно в 3 пяди. Сверху надпись, которую папа сделал раскалённым концом зубила. Когда мы приходим на новое место, он копает глубокую яму, кладёт туда сундучок и зарывает его. Мы его извлекаем только когда снова пускаемся в путь. Я никогда не видела, что в этом сундучке, поскольку он обмазан смолой. Но знаю, что там заключён единственный член семьи, который никогда не меняет имени оно выжжено раскалённым железом на крышке для мамы и папы адо это всегда адо